То же мы видим за окном, какую периферию молодежных организаций. Как только молодежь примкнула к протестам по поводу монетизации льгот, она сразу привнесла с собой оранжевый оттенок, по крайней мере в столицах. Многие видят признак надвигающейся революции в действиях самой власти, как будто решившейся на самоубийство. Монетизация льгот показала лишь кончик той дубины, которую представляет для населения, вошедший в действие закон 122. Теперь от самой власти зависит, с какой интенсивностью она будет злить основную массу граждан, применяя или не применяя по своему усмотрению те или иные положения этого закона. Вахитов пишет об этом. 22 августа 2004 года президентом Российской Федерации был подписан федеральный закон номер 122 ФЗ. Законом была определена дата вступления в силу его основных положений. 1.1.2005. Этот закон вносит изменения в 152 федеральных закона и полностью или частично отменяет 112 законов и иных нормативных правовых актов. Большая часть из них вообще не имеет отношения к натуральным льготам. Этим законом отменен закон о социальном развитии села, где установлена 25-процентная надбавка для сельской интеллигенции, а это вовсе не натуральная льгота. Отменено постановление Верховного Совета, регулирующее уровень родительской платы в детских дошкольных учреждениях. Сейчас уже во многих регионах жалуются на то, что в результате этого хотя и не только этого, резко пошла вверх плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. Отменен закон о компенсационных выплатах на питание для малообеспеченных детей в школах, техникумах и ПТУ. Это отнюдь не натуральная льгота, это денежная компенсация. Этим же законом отменен закон о моратории на приватизацию образовательных учреждений, причем здесь натуральные льготы или монетизация. Этим законом внесены изменения в закон о социальной защите инвалидов, которые не имеют никакого отношения к монетизации, никакого отношения к распределению полномочий между субъектами власти. По новому закону, поддержка инвалидов по группам инвалидности заменена поддержкой по степеням утраты трудоспособности, чего определить вообще никто не может. Нанесен также существенный материальный ущерб работникам милиции. Ликвидирована также норма, запрещающая сокращать бюджетные учебные места – Сокращены налоговые льготы, что приведет к повышению платы за обучение на внебюджетной основе в государственных и негосударственных вузах. Своеобразный подарок от власть имущих получили родители, имеющие малолетних детей. В начале января, аккурат после путинской праздничной «десятидневки», Те из них, кто явился со своими чадами в детские поликлиники, услышали, что бесплатная медицина, как пережиток проклятого тоталитарного прошлого, отменена. Это значит, что пока родители не получат медполис на ребенка, то врач его принимать не будет. Более того, даже если у ребенка температура, то по новым законам вызывать врача из поликлиники можно только при наличии полиса. Вахитов. Ироды рыночной эпохи. Советская Россия. РУ, 2005. Предвидя последствия реализации доктрины социальной реформы в целом, Лужков и заявил, что дальнейшее продолжение правительством этой реформы чревато не только потрясениями государства российского, но и утратой российской государственности. Очевидно, что угроза назрела, и общество напряглось в ожидании связанного объяснения ситуации и намерений власти в отношении этой угрозы. Предполагалось, что эта проблема будет, если не главной, то одной из главных в обращении президента к Федеральному собранию 2005 года. В Москве даже прошли совещания и круглые столы, на которых обсуждались возможные варианты трактовки этой проблемы в послании. Что требуется от такого послания на подходе к новому перекрестку? к моменту нового исторического выбора, где возможен срыв. Ведь в этот момент повторять послания того же типа, что и предыдущие пять лет, абсолютно неприемлемо. В этот момент от послания требуется рефлексия над тем, что происходило пять лет до этого. Было пять посланий, все они вызывали серьезную критику, были сделаны замечания по их фундаментальным положением. Сейчас надо дать ответ, что было верно, а что было кардинально ошибочно в том проекте, которому следовали все пять лет. Требуется сказать, как выполнялись три главные функции, обязательные для любой государственной власти. Все пять лет в посланиях имел место уход от целеполагания. Куда мы идем? Российская Федерация жила без проекта в ожидании, что наконец-то он будет обнародован, и в этот раз уходить от этого нельзя. Вторая функция – это определение поля возможного, тех ограничений, которые мы не можем преодолеть. Ведь первая обязанность власти – обеспечить выживание страны и народа. В обществе разлито ощущение, что власть этого не обеспечивает. 14 лет мы болтаемся в условиях кризиса легитимности нашей государственности, но нынешнего перекрестка она может не пережить. Критический момент, который сейчас наступает, эту слабую легитимность, отметет сходу. Третья фундаментальная функция, от которой тоже президент уходил в своих посланиях, это изложение критериев деятельности власти. Что хорошо, что плохо. Во всех посланиях ставились задачи и не говорилось, а что хорошего в том решении, которое принимает власть. Зачем, например, Российской Федерации вступать в ВТО. Ведь нашу больную почти на грани издыхания экономику это убьет. Ну пусть хоть скажет, зачем? Что вы хотите сделать с Россией в результате этой операции? Зачем надо ликвидировать российскую систему высшего образования, которая складывалась 300 лет? Наконец, в послании должно быть сказано, как власть видит угрозы, перед которыми оказалась Российская Федерация. Люди чувствуют, что над нами навис целый ряд совершенно новых, не освоенных в исторической памяти угроз. Власть должна выложить карту угроз и сказать, какими силами мы располагаем, чтобы эти угрозы отвести. Речь, в частности, идет и об угрозе «Оранжевой революции».